новая жизнь в понедельник в час тридцать дня люба кочерышкина почувствовала себя дурой подруги обсуждали последние достижения женской передовой мысли о любе нечего было сказать из разговора люба поняла главное женская передовая мысль шагнула далеко вперед а люба «Не шагнула!» Положение рисовалось катастрофическое. Со всех сторон выходило, что Люба Кочерыжкина, исключительно по глупости считавшая себя человеком счастливым, живет зря, да и вовсе не живет, а лишь волочит на себе цепи и вериги давно упраздненного мужского деспотизма и собственной некультурности. Громыхая цепями, Люба поплелась домой, в узилище никчемной жизни своей. По пути к узилищу она остановилась у киоска и купила женский глянцевый журнал. Люба была не такой человек, чтобы капитулировать, пусть и при всей очевидности уже состоявшегося поражения. Она решила бороться за свое счастье, чего бы это ни стоило и каких бы жертв не потребовало. Налепив котлет, Люба взяла в руки глинцевитое скопище, недоступной ей ранее тайной мудрости, и испытала восторг от близости своего интеллектуального прозрения. Затаив дыхание, она открыла первую страницу и ступила в мир, суливший ей новое, недоступное доселе счастье. Мир распахнулся удивительными видениями белозубых ртов, Крепких ягодиц, шипением шампанского, разбиваемого о борт океанской яхты, возбуждающим запахом типографской краски и ласкающим прикосновением гладкой бумаги к кончикам пальцев. Люба Кочерыжкина пошла по этому миру как разведчик. По вражеской территории, уворачиваясь от коварно поджидавших ее полных жизни ягодиц и белозубых ртов, раскрывающих объятия при виде ее, каждый поворот таил опасность, но и обнаруживал неожиданные неизменно радужные перспективы. Перспективы уже к десятой странице обернулись грудой исторгнутых из шифоньера и приговоренных к вечному забвению блузочек, юбочек и платьишек. — Мне совершенно нечего надеть, — подытожила Люба, намертво завязывая тюк со списанной одеждой. Еще через пять страниц был вынесен и приведен в исполнение другой приговор. В мусорное ведро отправились котлеты где в сомнительном окружении предались несбыточным мечтаниям но главное прозрение ждало любу на двадцать седьмой странице и прозрев люба кочерышкина поняла что стоит всеми ногами пропасть двадцать семь трагическая страница объясняла, что счастливый брак рано или поздно рухнет, если не обсуждать проблемы, неминуемо возникающие в жизни узкоэгоистических супругов. Иван Кочерышкин — многолетний муж Любы. И Люба за все годы своего священнодейственного союза не обсудили друг с другом ничего достойного того, чтобы называться семейной проблемой, и тем самым не остановили, теперь это делалось очевидным, тихо надвигавшееся несчастье. По крайней мере сейчас, истерически теребя свою память, вспомнить что-то обнадеживающее не получалось. «Иван Кочерышкин!» явился после работы домой и сразу прошел за стол он всегда являясь в дом даже в посторонней усаживался за обеденный стол не обнаружив там любимых котлет он удивился, но не придал этому исчезновению глубокого содержания меж тем содержание было оно явилось в образе паровых биточков из шпината и в виде многозначительно подпудренного лица Любы, нависшего над беточками, как гарнир к блюду. Оглядев портрет на тюрморт с видом столичного жителя, заскочившего в музей погреться, говоря проще проявив равнодушие к замыслу автора, к неподражаемой игре красок пропаренного шпината и к выверенным мазкам теней под глазами, Иван Кочерышкин достал полдюжины сосисок, сварил их и начал есть. Чем поверг Любу к Кочерышкину в окончательное трагическое состояние. Губы ее задрожали, руки сплелись в болезненный узор, напоминавший своими переплетениями удава, попавшего под колесо брички и замысловато намотавшегося на спицы. «Дорогой!» Супруга накинула на удава еще один двойной рыбацкий узел. — Тебе не кажется, что стена непонимания, вознесшаяся между нами? Иван, не переставая жевать, оглядел стены в старых обоях под мрамор. — Эта стена может рухнуть и придавить нас. Лицо Ивана Кочерышкина прекратило уничтожать сосиску, напряглось и обратило не понимающий взор на Любу. — Мы должны обсуждать наши проблемы, а не заедать их, — развела Люба мысль от отрепетированным козырем. — Признайся, у тебя есть проблемы? По лицу супруга пробежала тень невысказанного переживания. — Ты должен открыться, пока не поздно. Кочерыжкин открылся. — Котлет охота и откусил сразу половину сосиски. Люба поняла, что супруг не хочет помогать ей в спасении брака. Испытав приступ отчаяния, она подумала даже броситься под поезд, но ближайшая электричка шла лишь утром. Лежать всю ночь на путях глупо, рассудила Люба и отложила решение железнодорожного вопроса до воскресенья. В воскресенье проходил вечерний скорый на Ростов. Неделя ушла на поиск проблем — коварно скрывавшихся и прятавшихся в трещинах их матримониальной жизни и все явственнее раскалывающих ее изнутри. Но проблемы не обнаруживались, хотя на их наличии явно указывал рост этих самых трещин. Зато каждый вечер обнаруживался муж и хоронил в сосисках потерянное семейное счастье. В субботу... Люба Кочерышкина махнула на свой бесповоротно рухнувший брак рукой и на прощанье нажарила котлет. В воскресенье с утра Иван Кочерышкин содрал со стены обои под мрамор, оголив унылую серую штукатурку, и вместо них поклеил новые с васильками. А через месяц Люба и Иван Кочерышкины, пышущие свежим счастьем, сели на пароход и отправились в путешествие по Волге. Перед отплытием Иван зашел в газетный киоск на пристани и купил выдержанный в многообещающих тонах журнал для мужчин. Он почувствовал, что обновленная жизнь требует от него новых соответствий.